Соколы в то время пытались тщетно выбраться из ямы, Авдей пытался подсадить Ваську, но от тяжести еще глубже уходил ногами в смятке. Это не я их в яму посадил, продолжал мишем Щур, глядя на возню под ногами. Это ты их в яму посадил. Им бы цены в другое время не было, Васьки, Давдюшки, а ты из людей псов сотворил, ну и получай. Ты, русского человека, честь в других землях велишь высоко держать, а здесь под ноги себе мечешь. Говорите, мужик, где русский ленеев, а немчин вам поддакивают. Да может ли мужик вас прокормить, коль вы приучены в три горла жрать? Жаль, не смог я. Тогда все племя ваше порохом взорвать. Свежее б на Руси стало. Одним твоим обедом две деревни кормить можно». Кто ты такой, чтобы их объедать? Может, ты полки водишь, врагов державу повергаешь, нету того. Может, ты, как царь Соломон, суд праведный правишь, и того нету. Так какой ты нам нужен? Шчур подошел к и залез на бучок. — Ныне с Москвы схожу, — сказал он. А ведь вернусь. — И не один вернусь. Слыхал же, что Степан Тимофеевич в Астрахани вашему племени устраивал. Как бы тебе в эту яму самому не пришлось лезть, прятаться. Царь как стоял, так стоял. А что сделаешь? Крикнуть? Волоса нету. Им прощевай, Алексей Михайлович, и помни накрепко эту яму. Помни, что русский человек до времени терпит. Не быть Крепку царству стояшу на доносе ябеде. Он хлестанул коней, свистнул и покатил вон из Москвы, Во все горло орал, при этом по государеву делу, Чтобы караульные стрельцы не чинили препятствий. Да катит, небось, дорога, так выберет коня получше, А убирать трудно конь-то царский, да и помчится к Степану Тимофеевичу. Может, сложит голову в бою, либо на плахе. Может, долго будет колобродить по Руси, пугать боярское племя. Факел, брошенный щуром, догорел. Наступила темнота, соколы в яме притихли. Вышла из-за тучи луна и увидел самодержец, что стоит он на пустыре один-одинешенек. И вот тогда он закричал не своим голосом. Из домов никто не вышел, думали, просто так режут кого-нибудь. Могли и вправду подойти тати и зарезать. Был бы тогда еще один царь невинно убиенный. На царское счастье выбрил к пустыю безместный поп Моисеища. Попа Моисеющий так что с великими трудами выбили из кружала за святотатственную попытку пропить перстный крест. Поп шел зло, и алчущий злость сорвать на ближнем своем. Самым ближним и оказался Алексей Михайлович. Другой бы на месте попа Моисеющий спросил у одинокого прохожего, а по морде хочешь? Но поп Моисеющий в самом непотребном виде твердо помнил, что он него возложен сан, поэтому он не спросил, а вопросил, а не дерзнуть ли тебя по лику, сыня? Когда ж присмотрелся, понял, не дерзнуть. В молодости поп Моисеющий принимал участие в многочисленных диспутах о вере, покуда диспуты эти допускались, Алексей же Михайлович у молодости был до таковых дисптов великий охотник. Моисей щедоподобно признал государя и повалился ему в ноги. Государь продолжал кричать тоненько, тоненько, уж и поп сообразил, что с ним неладно, а, сообразив, подхватил царя в охапку, как малые дитя. И побежал в сторону Кремля. Набегавших стрельцов он отгонял громовым рычанием слово и дело государеву. В царских палат уж всполошились. Алексей-то Михайлович ладил верно.